Досье террориста номер один. Усама бен Ладен, он же эмир, Муджахил Шейх, Абу Абдалла. Воин ислама, объявивший священный джихад Америки. Человек, ставший символом терроризма. Американские спецслужбы объявили его умершим и тут же предложили за его голову вознаграждение в 1 миллиард долларов. Имя Усама бен Ладена неразрывно связано с 11 сентября 2001 года, когда рушащиеся башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке ознаменовали новый этап развития человечества – этап терроризма без границ. Организатор и вдохновитель этого и других терактов Усама бен Ладен – тут же превратился из коварного, жестокого, но вполне заурядного террориста в буквально демоническую фигуру. Его жизнь и деятельность все больше обрастает мифами. И непонятно, кому больше нужны эти мифы? Самому Бен Ладену, его сторонникам или противникам. Но независимо от отношения к нему, очень многие признают Бен Ладена крупнейшей фигурой, начавшегося столетия, чья деятельность прямо или косвенно влияет на жизнь миллиардов людей во всем мире. А так ли это? Знаменитый террорист и идейный вождь исламских фундаменталистов родился 28 июня 1957 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он был семнадцатым м ребенком в семье одним из 52 детей Мухаммеда бен Ладена, крупного строительного магната. История жизни Мухаммеда тоже интересна и загадочна. Он приехал в Саудовскую Аравию из Южного Йемена и долгое время работал в порту города Джидда. До сих пор точно неизвестно, как простой рабочий смог получить подряд на строительство дворцов для короля Сауда. Но последующий карьерный рост Мухаммеда вызывает изумление. Он получил подряд на реставрацию Мекки и Медины, а также других религиозных объектов страны. В 60-х годах Мухаммед, бизнес которого к тому времени процветал, поддержал принца Фейсала в борьбе за престол. Придя к власти, тот назначил отца Усама бен Ладена министром общественных дорог, фактически сделав его монополистом в строительном бизнесе. Создатель и владелец строительной корпорации Сауди бен Ладен Групп умер в 1968 году, оставив своим многочисленным потомкам, Многомиллиардное состояние. Закончив в 1979 году университет в Джиди, Бен Ладен, чья часть наследства составила около 250 миллионов долларов, отправился в Афганистан. Там он воевал на стороне афганцев против военного контингента СССР. Точно неизвестно, был ли он тогда завербован ЦРУ, но когда в середине 80-х годов у самом месте с еще одним бойцом с неверными Абдалой Азамом, создавал Магдаб-Аль-Хадамат бюро по обслуживанию для переправки боевиков и денег афганскому сопротивлению, центры вербовки в США, не говоря уже про Египет, Саудовскую Аравию и Пакистан были открыты без проблем. Бюро также организовало и финансировало лагеря военной подготовки в Афганистане и Пакистане, где тысячи добровольцев из многих стран готовились к священной войне за веру. Администрация Рональда Рейгана практически открыто поддерживала любую оппозицию Советскому Союзу, вооружая и снабжая исламских боевиков. Позже США оправдают свое вторжение в Афганистан с стремлением прекратить их деятельность. По неофициальным данным, на подготовку и снабжение маджахедов выделялось около полумиллиарда долларов ежегодно. А при помощи активной поддержки ЦРУ в 1988 году Начала свою деятельность скандально известная организация «Аль-Каина» каида «Основа». Ее костяк составили афганские маджахеды. Изначально задачей организации была борьба с советским военным присутствием в Афганистане. После ухода советских войск из страны приоритеты изменились, и основной целью стало установление в арабских странах теократического строя с нормами шариата – исламского права, а в перспективе объединения всех мусульманских стран в единый халифат. Аль-Каида также нацелена на ограничение влияния США и других стран Запада на арабский мир. В 1989 году Бен Ладен вернулся в Саудовскую Аравию, где занялся семейным бизнесом. При этом он, видимо, идя по стопам отца, успешно совмещал бизнес с антиправительственной экстремистской деятельностью, за что и был по требованию США выслан из страны. В 1991 году Бен Ладен отбыл в Судан. Откуда в 1996 году также был выдворен из-за угрозы введения санкций ООН, обвинившей суданские власти в соучастии в покушении на президента Египта Хосни Мубарака в 1995 году. Преследуемый своими бывшими друзьями из ЦРУ, Бен Ладен нашел убежище в Афганистане, где у него имелись заранее подготовленные базы и располагалась штаб-квартира Аль-Каиды. Получив помощь и поддержку движения «Талибан», состоящего из сторонников исламского фундаментализма, Усама развернул бурную деятельность по превращению небольшой, но сплоченной и преданной ему организации во всемирную террористическую сеть. аль каида имеет в своем распоряжении тренировочные лагеря в Афганистане, Пакистане, Кении. Во многих странах мира подпольно действуют ячейки организации, а в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока – сторонники Бен Ладена – Имеют очень сильное влияние на правительство. На счету боевиков Аль-Каиды сотни терактов, в которых погибли тысячи людей. Аль-Каиду обвиняют во взрывах представитель США Найроби, Кения, и Дар-эс-Саламе, Танзания, 7 августа 1998 года, когда 257 человек погибли, а 5000 тысяч были ранены. Но апофеозом деятельности Усама бен Ладена стала террористическая атака на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в результате которой погибло около трех тысяч человек. Усама становится главным идеологом джихада, призвав всех истинных мусульман – к уничтожению американцев. На сегодняшний день в распоряжении Бен Ладена почти 7 тысяч сторонников, которые находятся в десятках стран мира. Только за информацию о его местонахождении предлагается 5 миллионов долларов. Но вот что привлекает внимание специалистов-политологов и журналистов. В настоящее время концерн «Сауди Бен Ладен Group который кроме строительства занимается нефтью и нефтехимией, телекоммуникациями и спутниковой связью, имеет многочисленные филиалы и дочерние фирмы в США, Европе и Азии. Многие законопослушные американские бизнесмены являются партнерами и акционерами концерна. Семейство Бен Ладенов охватывает весь Ближний Восток широкой сетью деловых связей и личных отношений. Именно эти финансовые, родственные, дружеские контакты способствуют деятельности Усамы Бен Ладена, успешно противостоящего спецслужбам самых развитых стран мира. Несмотря на то, что он формально является изгоем, его счета заморожены, а контакты с внешним миром усиленно блокируются, Усама способен мобилизовать необходимые для террористической деятельности ресурсы. Не считая того, что его личное состояние оценивается в 300 миллионов долларов, Бен Ладен регулярно получает деньги от многих арабских миллионеров, сочувствующих его деятельности, через принадлежащие ему различные фонды и общественные организации, такие как расположенный в Милане Исламский институт культуры. ЦРУ включила Бен Ладена в десятку самых опасных преступников мира. При этом доказательств его непосредственного участия в терактах практически нет ни у спецслужб США, ни у спецслужб других стран. Все улики косвенные, фактически все обвинения строятся на оперативных материалах спецслужб США и их союзников, а также на публичных заявлениях Бен Ладена, в которых он приветствует террористов, называя их героями. Даже для вторжения в Афганистан США не озаботились документальным подкреплением своих обвинений, каждый раз обещая их предоставить но все время забывая это сделать. И показанная с такой помпой по телевидению Европы и Америки видеозапись разговора Усамы со своими соратниками после теракта в ВТЦ вызвала больше вопросов, чем дала ответов. Так, например, в английском варианте перевода Усама однозначно признает свое руководство терактами, А из русского перевода становится понятно, что его лишь поставили в известность, да и то постфактум. Сам Бен Ладен отрицает свою причастность к тем или иным террористическим актам, но всегда дает понять, что был в курсе их подготовки, и при этом носит громкое звание террориста номер один. Говорят, «Ищи, кому выгодно». Кому же может быть выгодна реклама Бен Ладена? Для этого надо выяснить, кто же был заинтересован в действиях, приписываемых ему. Если посмотреть беспристрастно на события в мире после 11 сентября 2001 года, то больше всех от деятельности Аль-Каиды и лично Усама Бен Ладена выиграли Соединенные Штаты. Ведь даже если теракт ВТЦ был организован по его приказу, а независимые эксперты небезосновательно утверждают, что теракт подобного уровня мог быть подготовлен только мощной государственной спецслужбой, то у путем сложной, длительной и крайне дорогостоящей подготовки совершил действие, не принесшие ему особых дивидендов. Зато он потерял базу своей организации и вынужден непрерывно скрываться. Шаже в результате получили возможность морального оправдания своих действий по установлению контроля над стратегически важными территориями при полном отсутствии соблюдения международных юридических норм. А самое главное, что теперь на любые протесты по поводу тех или иных действий американского правительства, можно отвечать, что они совершаются в рамках борьбы с международным терроризмом. Под этим знаменем США уже совершили вооруженную интервенцию в Афганистан, и весь цивилизованный мир поддержал агрессию. Еще бы! Там прятался у сама Бен Ладен. Но, несмотря на поистине грандиозный размах операции по его поимке... Террорист номер один бесследно исчез. А как же иначе? Теперь он наверняка спрячется где-нибудь еще, и можно будет организовать очередную, а может быть и не одну, охоту на Бен Ладена с привлечением стратегической авиации, ракетных войск и морской пехоты». Пока нет сведений, позволяющих утверждать, что Усама бен Ладен до сих пор является штатным сотрудником ЦРУ, но вся история с раскруткой Аль-Каиды очень напоминает дымовую завесу, задач которой — скрыть истинные мотивы происходящих в мире событий.